Даль, обладавший четким режиссерским видением, привык, что зачастую сквозную линию в жизни персонажа приходилось выстраивать себе самому. Вначале на съемках у Эфроса в фильме «Четверг и больше никогда» ему показалось, что так было и здесь. Но позднее, посмотрев материал, он признался в дневнике, что режиссер приложил к фильму свою властную руку. Актеру, считавшему кино искусством режиссерским, это понравилось. А другое дело в театре. Я просто очень тщательно готовившийся к каждой постановке, многое прорабатывал заранее, приходил на первую репетицию, в голове играя премьеру, как говорил Даль. Так творю это мешало. Режиссёр знал, что делать, а он-то ещё нет. Ему был важен и необходим сам процесс. Всё должно было рождаться сейчас июминутно во взаимном действии. Именно этого как раз и не хватало. Актёры также раздражались, что на репетициях всё время появлялись посторонние. В общем, не сложилось. Хорошо, если после очередного разрыва обходилось без последствий, как с Эфроссом. В принципе, в данном случае иначе и быть не могло. А но чаще всего без наказана это не проходило. Так и отказат от фильма экипаж повлёк за собой травлю далее заведующим актёрским отделом у с фильма а Гуревичем, о котором на студии говорили, что хорошего человека Адольфа мне назовут. Чиновник кричал на актера, как на мальчишку, хамил. Даль стоял молча, только сжимал кулаки. Как он позднее сказал дома, было огромное желание ударить. Артист очень тяжело пережил это хамство. Пытался написать чиновнику письмо, но рвал и выбрасывал написанное. Познее в дневнике появится запись. Нет и не вписываюсь я в их систему, систему лжи и идеологической промывки мозгов. Чувствуют врага в искусстве. Правильно чувствуют. Я в каждой роли я. Оно забываю закон. Чиновник правит, но не вечно. А ну что ж, мразь чиновничая, посмотрим, что останется от вас, а что от меня. Актеру наказали. Был применён негласный приказ, практиковавшийся в то время. Ему было запрещено сниматься на студии в течение 3 лет, то есть или будешь играть, что дают, или не будешь сниматься совсем. В этом случае пришёл на помощь Ленфильм. Здесь и иуизские законы мосфильма не действовали. Что же касается театра, тут всё было иначе. Любой был бы рад видеть дали в своих стенах. Арси же к концу 70-х годов на часто повторяющийся зрительский вопрос, в каком театре хотелось бы работать, отвечал коротко, ни в каком. Но такой ответ мало кого удовлетворял, и тогда шли письма. «Вы должны быть для театра, ибо с потерей вас театр потеряет многое. Не захотели вы почему-то играть в Ленинградском театре? Видимо, на это у вас свои причины». И неужели вы предпочли театр кино? Олег, вам обязательно надо играть в театре. Почему все говорят, что вы собираетесь покинуть театр? А вы в театре можете сделать больше, чем в кино. И так далее. Артист Даль тоже не мыслил своей жизни вне театра, оно своего театра так и не нашёл. И чем дальше, тем больше убеждался, что в том виде, в каком театр существовал тогда, Без свободного поиска без радикального эксперимента он будет неминуемо умирать. Театральный застой, о котором заговорили значительно позже, в конце 80-х, актёр почувствовал гораздо раньше. Долгие годы он носил в себе мечту, которая виделась как один из возможных выходов из создавшегося положения. Театр, собирающийся ради одного спектакля, свободный театр Хртисты репетируют в течение некоторого периода, а потом играют и разбегаются, чтобы собраться уже для другого дела, в другом составе, прообраз будущей энтрпризы. Очень часто он говорил об этом вслух, но в глубине души, видимо, сознавал, что это не более и чем мечта. Подобно своему пеплу и своему шуту, он ничего не мог изменить. Единственное, что он мог выбирать роли в театре или играть что-то по необходимости, играть так, как подсказывало собственное видение. Владей такой руководством своей судьбой в искусстве, заворачивались актёры в новых художественных взлётах. Что реже он попадал в авантюры. Этой внутренней свободы и независимости ему не прощали руководящие, как творческие, так и административные работники, чувствовавшие противостояние актёра Именно так сверху и спускались разговоры о резкости и неуживчивости его характера, а уж об его уходах из театров просто ходили легенды. Судили и редили многие велича, что ему надо, театры приглашают, роли дают, а он всё недоволен. Но актёру этого было мало. А на начальство, на внимание в общем не обращал, и непонимание коллег ранило его гораздо больнее. Даль в таких случаях ничего не пытался объяснить. Молча уходил, спиной ощущая неодобрительные взгляды. Замыкался в себе. Интересно, вспоминал ли он работу на Жене, Женечке и Катюше. В перерывах между съемками ставились столы прямо здесь же, на натуре, под городом Калининградом, и вся группа обедала, чем Бог послал. Центром всей этой кампании, так сказать, героями дня были... Михаил Кокшенов и Олег Даль. Их словесная пикировка заставляла всех смеяться до колик. Или усть-нарву съемки «Короля Лира». Лиза Даль рассказывала мне, что иногда коридоры гостиницы оглашались фантастическими звуками. Казалось, то строчили автоматы, то взрывались бомбы, то стонали раненые. Все это сопровождалось абсолютно реальным стуком падающих замертво тел. В ночных буйствах участвовали... Юрий Ярверт, Риги Монте Содомайтис и Олег Даль. Они отдавались игре в войну со всей верой в предлагаемые обстоятельства, на какую только были способны. В конце концов, из чьей-нибудь двери высовывалась голова, и разошедшиеся игроки разбегались по своим номерам. На гастролях театра на Малой Бронной в Шотландии англичане долго благодарили актеров за устроенный Олегом концерт, Он на всём протяжении пути из города Эра, родины Роберта Бёрнса, Эберт на Вединбург пел русские народные песни. Свои же удивлялись, откуда знает ну мелодии, ладно, но тексты. После премьеры месяца в деревне Эфрос, по давней театральной традиции, он написал Дали афишу. Помимо полагающихся в таких случаях поздравлений, в ней была дана точная характеристика натуры актёра: смеясь, жерефянка с пантерей. Оньян действительно как будто уживался множество разных характеров, и все они прекрасно ладили между собой. Но с годами тот, который был способен на всевозможные эскапады, розыгрыши и шутки, уступал место человеку необщительному, замкнутому, сдержанному. Круг друзей и знакомых заметно сужался, только к немногим близким ему по группе крови людям он сохранял дружеское расположение. Однако общаться даже с ними становилось мучительно, чем дальше, тем больше. И нехваткой времени и отсутствием радости от делиться неприятностями, и не хотелось у всех их было предостаточно. Поэтому те желания почудить хватало с некоторых пор только для дома. Соднём лишь с Виктором Борисовичем Шкуловским удавались радость и лёгкость в дружеской беседе. Даже находясь в компании, они переглядывались и посмеивались чему-то понятному им одним. Вокруг актера возникала атмосфера плотного одиночества. С годами ее ощущали не только близкие, но и люди, совершенно не посвященные. Это состояние актера находило отзвук и в его работах. У многих из его героев не складываются отношения с окружающим миром. Происходит это в силу различных видимых причин, Но главное, они строго охраняют свой внутренний мир от окружающих. Их душевная изоляция настолько герметична, что переходит грань допустимого даже в элементарном общении с людьми. Их поведение, их облик исключают возможность практически любых контактов, иначе может возникнуть отторжение. Эти фигуры удали трагической одиноки. Их взгляд обострён и чуток, Всему и всем они знают цену, но и без людей они не могут. Эти черты есть и в Печорине, и в Лаевском, и в Сергеи из фильма «В четверг и больше никогда», и в Зилове. Резок и нетерпим даже жесток герой фильма «Обыкновенная Арктика» Антон Семенович. Все человеческое в нем задавлено обстановкой 1937 года, который, как глухая мрачная сила, все время стоит за спиной у актера. Но помимо этого Даль сохраняет ощущение какой-то личной трагедии. Тюрьма, лагерь, которую его персонаж несет в себе, ни с кем не делясь. Возвращают его к нормальной жизни люди, но лишь частично. «В своих ролях-то я другой», — ответил Даль на вопрос зрителя. Во многих ролях он и правда был другим, для многих неожиданным. Это относится прежде всего к его комедийным персонажам. Комедия была и возможностью от лица в новую форму, и необходимостью дать выход накопившейся отрицательной энергии. Словно на время освобождаясь от какого-то тяжкого груза, он давал себе здесь полную волю. Актёр откровенно безобразничал, обнаруживая скрытого от посторонних глаз угнетивший однообразие будней большого ребёнка. он никогда не работал на публику, а стремился раскрыть себя в необычных весёлых коллизиях, увлечься ими и заразить этой увлечённостью других, будь то партнёры, будь то зрители. Он звал за собой, но никогда ни на чём не настаивал. Кто хотел, шёл сам. На в любом комедийном жанре, в лирико-философской сатире Приключения принца Флоризеля, комедии положений Ночь ошибы Хексндриати не может быть или в гротеске. В Шекспировской 12-й ночи он чувствовал себя совершенно свободно. Каскады юмора, разнообразие форм и ритмов, пластическая выразительность, арсенал, который далеко не исчерпывает используемые актёром средства. Все черты его персонажей он утрирует, доводя иногда почти до абсурда, но не экарикатурирует. Скорее это добродушный и обаятельный шарж, и в нём есть что-то от великодушной серьёзности, с которой взрослые порой относятся к ребёнку. В этот свой мир, талантливый мир театрализованного представления, Олег Даль пускал всех, настолько же охотно, насколько и непреклонно закрывал мир своих сокровенных мыслей и чувств. И глядя на то, как лукаво весело хулигани Даль в своих барыгиных и морских клоризелях, Марлоу в Эгючиках вспоминается его герой совсем другого плана, Антон Семёнович из всё той же обыкновенной Арктики. В финальной сцене он оставшись один, подходит к своей канарейке и вдруг подмигивает ей. Человек немного ожил, открылась крохотная расщелина, всего лишь щёлка, отгораживающая его от мира. В нём есть теплота, способность к простым человеческим проявлениям. Но расслабиться себе он позволяет только в одиночестве. Одновременно он все так же остается закрыт. Право на внутреннюю жизнь он оставляет за собой. Вместе со своим героем и актер утверждал право на свободу быть самим собой и независимость как непременное условие полноценной жизни художника. Из книги Козинцева «Глубокий экран» не просто говорить о своей теме. Внутренний мир не напоминает пустого помещения гостиницы, где прописываются на время образы авторов, как коечные жильцы, чтобы завтра, отбыв в неизвестном направлении, уступить место новым постояльцам. Без пристрастия к определенным явлениям, любви к одним и ненависти к другим, нельзя работать, да и жить, вероятно, бесцельно, точнее определения не найти и как будто о дали о своей теме он правда никогда не говорил но жил с пристрастием испытывая и любовь и ненависть лишь однажды в дневнике актёра промелькнуло он сделал то что хотел сделать и открыл проблему видимо к времени съёмок у Евфраса актёр достаточно чётко эту тему сформулировал на бумаге он её не зафиксировал Только однажды в письме к режиссёру В. Мельникова он написал, что Зилов это он, и играть ничего не надо. Зилов для него. Но, несмотря даже на всю зашифрованность дневниковой записи, есть возможность ухватиться за ниточку и попытаться, только попытаться и немного проникнуть в эту завязку. Тема всё-таки была Актер не только не обозначил ее в дневнике, но и вообще говорил о себе так. «Мне хочется думать, что я актер разнообразный. Наработано мною много разного всякого, и думается мне, что и могу я сделать много разного всякого». Это тоже было правдой. Оценка дали им собственных возможностей и результатов работы, как правило, объективно. Ни под какие традиционные каноны его талант подвести нельзя. Более того, он сам эти каноны ломал, меняя привычное представление об актёрском самовыражении. Недаром многие причисляли его то к одной, то к другой театральной школе, меняя и представления о жанрах. Недале мог свободно работать в любом из них, а но он повторял: чистых жанров не бывает. Исплавлял в одном образе вещи самые разнообразные, а иногда вообще несоединимые. и герои в своей теме, и герои в драматических он сыграл в жанре драмы, соединённой с высокой трагедией. Андреев всё время занимался поисками в своей профессии, теоретизировал в дневнике, пробовал привести в систему собственные ощущения, размышлял над актёрским существованием в пространстве сцены и кадра. Но все эти поиски в конечном итоге были направлены к одному к наибольшей ясности того разговора, который он решил вести с экрана. Всё, что чувствовал, переживал, чем болел актёр, входило в этот разговор. Однако общение со зрителем было сильно затруднено. Эпоха, которую назовут впоследствии эпохой застоя, утверждалась во всём. Для того, чтобы заглушить голос общественного мнения, надо было сделать так, чтобы этого голоса как бы и не существовало вовсе. Планомерно в течение многих лет людей отучали мыслить и поступать самостоятельно. Редкий что-то смелое и талантливое просачивалось сквозь увязнутую систему запретов. Закрывались художественные выставки, не выпускались спектакли, рочно укладывались на полку фильмы, художникам не давали работать. Изъятию подлежали многие идеи и проблемы. За той серостью от искусства, быстро принаровившейся к новым условиям, занимало главенствующие места во всю и неистовство улечиновники всех мастей, прекрасно знавшие, что надо делать. Всё громче и громче звучали победные марши несуществующим победам и достижениям. Плоды такого руководства духовной жизнью общества не замедлили дать знать о себе. Что ни сло в себе искусства или вернее что от него оставалось в семидесятые годы, актёр видел на каждом шагу. А главное, видел, как бездуховная жизнь отражалась на людях, особенно на его сверстниках. Это поколение потом назвали потерянным. Радужные надежды сменились утраченными иллюзиями. Колоссальная действенная потенция абсолютным бессилием. огромные творческие возможности большей частью остались нереализованными. Одни пришли к полному опустошению, потери веры, другие к сделке с совестью, третьи забились в свои норы. Многие из этих состояний актёр пережил сам, многие наблюдал со стороны. На его глазах ломались характеры, судьбы, жизни. Да, многим пришлось нелегко и им привыкшему свободно выражать себя Мысли спорить, очертя голову, бросаться в драку, отстаивая свои убеждения. Но был и другой путь, были и другие примеры. Всё дело было в выборе. Сделал его и Олег Даль. Он пошёл с той немногочисленной частью художников, которые рвали сердца, душу, нервы в противостоянии, в противоборстве, в противопоставлении и надрывались. Но говорить он будет о других, о тех, кто не смог найти своего пути. Они-то и станут темой Олега Даля. Думается, все началось тогда, когда Михаил Казаков пригласил Даля на роль Хосе Альба в свой телеспектакль о пьесе «Альфонсо Састре». Образ, ставший своего рода прелюдией к теме. Она тогда ещё не определилась, но образ родился как нечто глубоко личное. Казаков вспоминал, что Даль пришёл к нему с предложениями, которые были приняты режиссёром. История матадора, захваченного обществом наживы, потерявшего себя и трагически поздно пришедшего к прозрению, давала основание для широких обобщений и наводила на размышления Может быть, вспомнился его первый герой Али Крэмер? Но не тем, каким он был тогда, в 60-е, а каким он стал в 70-е. И актёр утвердил своё авторство в создании этого образа на новом этапе, положив начало своему авторскому актёрскому кинематографу. Понятие авторское кино обычно применимо к режиссёрам. Но вот Амаскин и С. Урусевский взяли в руки кинокамеры, и можно было вести речь об авторском операторском. Возникает вопрос: а как же актёры? Неужели они, подчиняясь диктату драматурга и режиссёра, остаются по существу исполнителями чужой воли? Но почему бывает так? Фильм устарел без надёжно, и помнится только актёр и образ им созданный. наверное, потому что определённые эпохи, определённые проблемы, с ней связанные, соединены в нашем сознании с каким-то конкретным человеком, выразившим их наиболее полно. Чаще всего это обнаруживается не сразу, с расстояния пройденных лет образ таковых актёров предстаёт нам знаменем времени в прямом смысле этого слова его лицом. Пятидесятые годы это Алексей Баталов, Евгений Урбанский, 60-е, и наконец Смоктуновский, Василий Шукшин, 70-е неотделимы от Владимира Высоцкого, Владислава Твержацкого, Павла Луспекаева. Все они разные, не похожие. В общей полифонии времени каждый из них вёл свою тему. Кто-то её терял, потом опять возвращался к ней, кому-то жизнь не давала высказаться. перrw на полусловии. Олег Даль не только имел свою тему, но сумел притянуть её из одной эпохи в другую, захватив и то время, что было до него, конец 50-х, и то, что настало после, 80-е, превознеся в своих откровениях эпоху благотворных перемен, которых он так ждал, но не дождался. От мальчика в 60-х с их жаждой перемен и невозможностью что-либо изменить пошла тема человека, попавшего под общественно-социальный пресс и растерявшегося под его давлением. Их было всего пять этих героев, составивших своеобразный портрет лишнего человека эпохи 70-х, героев нашего времени. У актера и раньше, и позднее бывали случаи, когда фильмы, телепередачи с его участием или задерживались, или замалчивались, или не выпускались совсем. С момента истории с Женей, Женечкой и Катюшей такая история произошла с фильмом «Тень», телефильмом «Военные сороковые», телефильмом «Обыкновенная Арктика», телепередачей «Трубка коммунара», фильмом «Приключения принца Флоризеля». Причины часто граничили с идиотизмом. Например, выпуск телефильма по произведениям Стивенсона задержался на год из-за названия. Первоначально картина называлась «Клуб самоубийц» или «Приключения одной титулованной особы». Но к 1980 году Далли уже хорошо осознавал положение вещей. Узнав, в чем дело, он заметил режиссеру Я Татарскому. «А я-то думал, что опять из-за меня». Чем страшнее и жёстче он говорил о своём времени, тем большему остракизму подвергались фильмы его темы. Это прослеживается почти хронологически. Телеспектакль "По страницам журнала Пичёрина" был показан по центральному телевидению без проблем и много раз повторялся, спасла поддержка Иракли Андроникова, высоко оценившего спектакль. Плохой хороший человек вышел на экраны кинотеатров, оно с трудом пробивал себе туда дорогу. Удар рога дожды демонстрировался основной просмотр и повторный и был смыт с видеоплёнки, её в то время не хватало. У телевидения, правда, существует телерадиофонд, и спектакль вполне был достоин, чтобы его сохранить, но такая судьба постигла практически все видеоматериалы, связанные с Олегом Далем. В четверг и больше никогда по сценарию Андрея Битова в прокате практически не был. В Москве всего два дня, связанной по рукам и ногам формулировкой общепринятой в то время. Фильм ограниченного просмотра. Что ж касается отпуска в сентябре по драме Александра Вампилова «Утиная охота», он пробился к зрителю через 8 лет после создания и через 6 лет после смерти артиста. Почему? А над об этом дальше. Когда телеспектакли по страницам журнала Печорина пришёл по телевидению, прозвучал стройный хор негатующих голосов. Такого холодного девиденного до автоматизма Печорина принимать не хотели. И только и немногие разглядели за подчёркнутой медлительностью героя и сложными хитросплетениями его извечрённого ума гнетущую Лермонтовскую тоску. желая не отгородиться от мира людей и одновременно горечь одиночества. Нечто подобное произошло позднее с фильмом «В четверг и больше никогда». Актер сразу же уловил накаленную атмосферу неприязни, воцарившуюся среди коллег. Фильм не приняли. И не только руководство. Многие в фильме не узнали себя, а может быть, наоборот, узнали. На худсовете на Мосфильме категорически заявляли. Таких типов у нас нет. Да и до сих пор, а фильм снят в 1978 году, раздаются реплики. О чем этот фильм? Почему же позднее были так восторженно встречены интеллигенции полеты во сне и наяву? Конечно, к началу 80-х общественная ситуация обнажилась настолько, что тех самых типов, которых у нас нет, было такое количество, что не заметить их было уже нельзя. Кстати, такие герои есть всегда, а в одну эпоху они единично в другую становятся явлением, но проблема, вероятно, заключалась не только в этом, потому что в четверти отпуск и ещё долгое продолжали пробивать себе путь к зрителю уже в постпереломный период. В чём же было дело? Прежде чем говорить о героях далее, Следует уточнить, что речь идет не о сравнении литературных произведений или фильмов. Об общности этих героев в данном случае позволяют говорить те акценты, которые проставил сам актер. Едина проблема – един и тип. Герои далее не прикаяны. Это их основное состояние. Невозможность найти себя в окружающем мире, а главное – себя в себе. Эвозбуждённый нервный Хусе Альба напоминает расстёрённого встрёпаного Лаевского, а холодное чуждость Печёрина близка жестокому равнодушию Сергея. Виктор Зилов как бы подвёл окончательную черту под тем трагизмом, который есть во всех предшествующих ему героях. Наречитая обобщённость моих характеристик не перечёркивает их сложностей и неоднозначности, их непохожести. но по тому, как дезиро и некоторые основные черты актёр переносит их из одного образа в другой, чувствуется, что мысленно он протягивает между ними связующую нить. Обречённый мечася Хосе Эльбе, переходя от мучительного животного страха к щесолавной гордости и почти физически ощущаемой сквозь экран усталости. Марионетчно разболтанный, постоянно неустойчивый Флаевский. «Бежать, бежать!» — повторяет он как заклинание, и в голосе артиста возникает настоящая чеховская интонация. Так и взывали три сестры. «В Москву, в Москву!» Кажется, стоит что-то изменить, уехать, например, и все пойдет самым наилучшим образом. То здесь, то там мелькает среди ярко насыщенной зелени заповедника фигура Сергея, героя четверга. Весь в движении Витя Зилов, но в нем есть еще и настороженность. Готовность устроить розыгрыш или подвох. Как правило, он теряет грань между шуткой и подлостью. Вообще, на гадость или подлость герой Олег Даля способен, в большей или меньшей степени. И вот тут возникает вопрос. А можно ли назвать героем в принятом смысле слова Лаевского, прожигающего жизнь, предающего единственного близкого ему человека, или, скажем, такого печорина, холодного, жестокого, с ироничной озлобленностью, разворачивающего свою интригу. А что уж тут скажешь о Сергее или Зилове? Один с наплевательством уничтожает вокруг себя все живое, и юную девушку, теряющую веру, и ручную косулю, и собственную мать. А другой причиняет боль скорее с интересом, что из всего этого выйдет, но сам в этот момент никакой боли не испытывает. Э вопрос не праздный: герой или не герой? В нём нет подвоха. В семидесятые годы всех этих персонажей обозначали одинаково антигерой. В бытовом представлении герой нечто честное, мужественное, порядочное, то есть положительное. антигерой следовательно всему этому противоположный, то есть отрицательный. Но почему-то не получается называть их отрицательными. Само созерцание, само углубление, способность к анализу и ещё одно важное состояние, которым актёр наделяет своих персонажей. С годами дали как бы укротил свою манеру игры, это никак не отразилось на пластике Но она как бы перешла в другое качество. Скупой жест естевыполняется внутренней динамикой. В кульминационные моменты он идёт на открытый эмоциональный всплеск, а но в основном все чувства и переживания прячет, уводит внутрь. О них мы догадываемся, ощущаем, но не всегда видим воочию. Здесь необходим момент сотворчества с переживанием, чтобы понять, что имеет в виду актёр. Стоит ему застыть, он направил взгляд в одну точку, статика наполняется невероятной экспрессией. В его персонажах начинается интенсивная жизнь души. Тоска и отчаяние, непомерная гордыня, холодная озлобленность, растерянность и страдание появляются в глазах Печорина, Лаевского, Сергея Зилова та самая рифлексия, которая в устах некоторых критиков приобрела оттенок почти бранный. Подумаешь, рефлексирующий интеллигент, нытик, чего ему не хватает? Жил бы, как все. А если не получается, как все? А если и не хочется, невозможно, как все? У Кузинцева есть следующее определение: "Современный герой это задумывающийся человек. В каждое время имеется его героя", сказал кто-то. Да, далевские персонажи прошли через горнило жизни, сбросили розовые очки, были их надежды и мечтания, потеряли себя, потеряли веру и очутившись в состоянии полного упадка, в какой-то момент своей жизни засомневались и начали осмысливать, как они живут, что происходит с окружающим миром и миром внутри них самих. И не потому слоняется по комнате в ночь перед дуэлью Лаевский, натыкаясь на мебель, пустые бутылки, что боится смерти. Страх, по-деевски щемящий, придёт потом под дулом пистолета фон Корена. Бегущий испуганный взгляд куда-то в сторону, как будто оттуда может прийти спасение. А в глазах неотступна бьющая мысль, что он ничего не успел, кончена жизнь постепенно в отношении далек к своим героям возникает удивительная нежная мягкая энергия сострадания. Унычье, чем же хороши его плохие персонажи? Если же хороших сторон недостаточно по его мнению, он находит их сам. Мало кто наверно обратил внимание, какой рукой держит оружие Печорин. Из всех близких далеу людей первой заметила Серафима Густова в Наршковское Олег Э, вы ведь стреляли левой рукой. Увидел это ещё на съёмке режиссёр Эфра закричавший: "Что вы делаете?" Даль вполне резонно заметил, что у Лермонтова не сказано, как это было на самом деле. А Долевский Печорян от долета на волю судьбы, как Лермонтовский же фаталист, то есть убил, но не хотел убивать. Не пытаясь как-то оправдывать своих героев актёрни спешить их окончательно осудить. Он милосерден к ним. Он затяживает свой взгляд на них в то время, когда может зафиксировать их сомнения, недовольство собой, способность остановиться и заглянуть в себя. Влажные глаза в первую минуту смерти Грушницкого, глаза Печорина полны слез, затем крупно его затылок. Голова наклоняется все ниже и ниже, его тошнит. Долгий взгляд Сергея из четверга, остановившийся на умирающем животном а уж когда умирает и мать, поросхватиться за голову и кричать, как в страшном сне, когда напрягаешь все силы, а из груди вырывается лишь хриплый стон. А потом одинокий плащ на берегу и одинокое словно парящее над городом фигуры на балконе, застывшие в неподвижности Сергея. Или страстная пронзительная исповедующийся в комнате заперты двери Зиловы, и мы на сейчас он такой, такой есть со всеми своими нереализованными человеческими качествами. А Зиловы, конечно, нужно сказать особо. С тех пор, как актёр впервые услышал в компании друзей пьесу Александра Вампилова Утиная охота, он не уставал повторять в третьем лице: "Зиловы может играть только один актёр Олег Даль", что для сдержанного в проявлении эмоций Даля Было совсем уж необычно. Он заболел силовым, поэтому, когда стало известно, что режиссёр Виталий Мельников на Ленфильме начинает работу над фильмом "По этой песне", актёр был убеждён, что на главную роль пригласят именно его. Однако прошло уже около 2 лет, а желанного вызова не приходило. Поэтому раздавшийся наконец-то звонок ассистента вызвал у актёра резкий отказ, и только приезд режиссёра в Москву поставил всё на свои места. Это был редчайший случай, как правило, принятых единожды решений актёр не менял, и вытянутая вперёд ладонь ставила заключительную точку в всё. Это касалось ролей в театрах и многого другого, например, песни из фильма Земля Санникова. Но силов Разумеется, он стал исключением, в возникло ощущение своей незаменимости, что удерживало режиссёра от приглашения дали, я не знаю. Сам Мельников на просьбу рассказать о работе с актёром не откликнулся. Но мы должны быть благодарны ему за то, что он дал возможность актёру создать одно из самых выдающихся своих творений. Известно, что перед началом работы над фильмом Отпуск в сентябре режиссёр получил от Игостили радио рекомендацию к постановке: усилить тему дружбы, усилить тему пьянства. Пьеса одного из лучших драматургов своего времени Александра Вампилова как бы стала госзаказом. Правда, всё это фильм не спасло. И хотя каждый из участников фильма старался сделать всё, чтобы не отходить далеко от оригинала, Тем не менее, Кушек получился более благородным. Вера, трогательно несчастный, наивно чистая Ирина и так далее. Исчезла дьяменичность официанта Димы. Одному Богатырёву удалось остаться в рамках задуманного драматургом образа Саяпина. Далее взяла на себя решение труднейшей задачи. Он сыграл всё, что беспощадно было изгнано из фильма. Ироничный моментальный взгляд в сторону партнёра, слегка высокомерный поворот головы, движение плеча, прищур глаз и обнаруживается распущенность веры, глупость и непонимание Ирины, эгоизм жены, безразличная правильность официанта. Говоря иными словами, король отыграл свою свиту. Да плохо, неправильно живёт герой его темы, но с точки зрения кого плохо? И неправильно. И почему, собственно говоря, неправильно? Он живёт не так, как все. Закакуйте я вна политическую историю попал на Кавказ печёрён. А Лаевский, сошедший с замужней женщины, тоже пошёл против общественных устоев. Почему он должен жениться на девушке, которую не любит, удивляется Сергей из Четверга. Ну и что, что она беременна? И чего-то всё время щит витязило. у меня и партнёр, совешея подлок на работе, который к слову сказать, доброго слова не стоит. С точки зрения общества поступки плохие, но какого общества, в котором говорится одно, думается другое и делается третье? Так ведь оно ничуть не лучше, оно хуже, потому что абсолютно уверено в собственной непогрешимости. Второе условие рекомендации к образу Зилова в фильме выполнено и даже с лихвой. Зилов Даль просто не выпускает рюмки из рук. Но это обстоятельство как-то не прозвучало. «Не путайте виски желудком», — говорил один американский писатель. «Виски — это горючее». Примечание, то есть пища для души, конец примечания. Пищей для души виски по-нашему водка становится тогда, когда душа не находит для себя иного пропитания. Во всяком случае в России. Как показала история, и не только в России. Герой далее образ страдательный. Он не ощущает своей ненужности в этой жизни, в этом обществе. Он не осуществлен. Он оказался лишним со всеми его талантами. И Печорин, Илаевский, и Сергей и Зилов личности. За ними следишь, как они двигаются, разговаривают, чувствуют, мыслят, с ощущением их значительности и весомости. А на них лежит печать высокой одарённости. Всё это экстёр тоже отрыма от себе, так как размышляющий человек своего времени вообще он не забывает о тех, кому принадлежит сам, о людях искусства, о художниках. Им пришлось особенно трудно в 70-е годы. Ему было дано увидеть и понять то, что не видели и не понимали, а иногда старались просто не замечать многие другие. Просто суняться в антиалкогольном фильме ему было, конечно, не интересно. В своё время он отказался от главной роли в фильме "Динары Асановой беда". Отказался потому, что ему было важно поставить вопрос: если человек сохранил в себе мыслящее начало, Только ли он виноват в происходящем с ним? Почему он стал тем, кем он стал? Когда утраченные истинные ценности отсутствуют нравственные критерии, происходит смещение понятий, и человеку приходится выстраивать индивидуальную систему ценностей. И он терпит естественный крах. Но в этом не его вина, по крайней мере, не только его. Это его трагедия. Эти причинно-следственные связи оказались утеряны как в фильме «Беда», так и в полетах во сне и наиву. Проблема была поднята, однако истоки ее не исследованы. Но это уже разговор особый. И еще один важный аспект, на котором актер сосредоточивает внимание. Встреча со смертью своей, подошедшей очень близко, или чужой, уже свершившейся, удали как один из возможных выходов из тупика. Предощущение конечности бытия заставляет оглянуться на себя и на свою жизнь, хочет того человек или нет. И здесь актёр беспощаден. Он так сосредоточенно готовит своего Зилова к самоубийству, как будто собирает на важную ответственную работу. Сцена сыграна страшно. Актёр использует и чисто натуралистические приёмы, набрягшие кровью лицо, В ужасе от ожидаемого выстрела, дрожащие губы, полные слёз глаза, он достигает почти физического ощущения. Хочется схватить за руку и остановить. В фильме приходят друзья, отбирают ружьё, оставляют жить. Актёр играет по Вампилову, у которого всё более размыто, и нечёткий финал остаётся открытым. Удали здесь сотни тенков. Страх вперемешку с решимостью. воля с безволием, отчаяние и полная безысходность. Поэтому, несмотря на оптимистический финал, неизвестно, останется герой жить или нет. Но к определенному выводу он уже пришел. Лучше не жить, чем жить так. Спустя достаточно много лет после того, как все это было написано, я услышал о воспоминании о работе с артистом от оператора Юрия Векслера, снимавшего картину. Вот что он мне рассказал. «Олег Даль — полный контакт и полное доверие. Вот репетиция пройдет, два раза прогоним. Мельников спрашивает, «Юра, нормально?» Полное доверие было. Я мог сказать, «По-моему, не очень». Он, Олег Даль, возьмет и переделает, причем даже не полное доверие, а полное совпадение. Не потому, что он мне доверяет больше, чем Мельникова. Он, слава богу, имел свою точку зрения. Он просто изначально почувствовал, что мы с ним совпадаем, и что мне со стороны в глазок камеры видно, когда он ошибается. Всё время веду разговоры, как бы всё переделать. Мне не удалось это нигде, честно говоря, и с утиной охотой не удалось. Ведь на самом деле там всё не так, как должно было быть. Ни мне не удалось, ни Олегу, Далю не удалось. и не мельникова даже при каком-то его желании. Основная установка главной героизилов такой, потому что пьёт. А потому что пьёт он, плохой а вокруг него хорошие люди. Вот такая и была установка. Был спущен такой циркуляр. А что хотелось, то, что у вампилова написано. Зилов приличный человек и вокруг ничтожество пошляки, и пьёт он потому, что ему плохо. А у нас получилось плохо ему потому что он пьёт. Вот бросил бы пить, всё было бы хорошо. А ну, усилия Олега туда-сюда, тонкости Мельниковой, оно кино для начальства всё равно не получилось, потому оно и лежит 8 лет. Хотя все установки формально были выполнены, и когда картину сдавали, они её тут же приняли, тут же дали первую категорию, тут же заплатили и тут же запретили. Вы видели то, что просили? Всё режиссёром выполнено. Оно раздражает. А что именно? И никак не сформулировать, и на всякий случай спрятали. Про эту картину нельзя сказать, что это кино лежит на полке. Оно принято, на полке не лежит, оно просто пока ещё не пошло. Отпуск в сентябре Олег Иванович даже успел посмотреть на закрытом просмотре. В дневнике появилась запись Хорошо. Моё сделав хорошо. Но вот так пока. Когда картина через 8 лет была снята с полки, стало ясно, что рекомендации гостелерадио выполнены не были ни режиссёром, ни актёром. В начале 80-го года в январе в дневнике он призывает себя к терпению и ещё раз к терпению. А но в этой же записи чуть ниже подписывает уже, видимо, позднее. его год очень нехороший, трагический, но многое проясняется. Видимо, уже большая часть года прожита я осмысленно в итоге продолжать жить. В этом году 25 июля не стало Владимира Высоцкого. Аля очень тяжело переживала эту потерю. Всё-таки было между ними внутреннее родство, товарищество. Они очень редко общались и не сидели в компаниях Они дружили домами, но очень хорошо с полуслова понимали друг друга. И, наверное, поэтому такими редкими и короткими бывали их встречи. Когда многое и так ясно, говорить трудно, хочется молчать. Или к когда в мае 80-го три проведённых дня у Высоцкого дома слушать Слушать его и его стихи — это была их последняя встреча. Через пару месяцев не станет Высоцкого, а через полгода, в 1981-м, уйдет Даль. В октябре 80-го в дневнике самая первая запись. Стал часто думать о смерти. И чуть ниже. Главное — сделать. Смерть, он начал думать о ней очень рано. Для человека, умеющего заглянуть в себя, прислушаться к своему внутреннему состоянию, это естественно. Юрий Карекин тогда написал: "Слишком мы оторваны от смерти, будто мы не смертны уже". Он не торопил её даже тогда, когда почувствовал, что она близка. Там, на Воганьковском прощаясь с другом, у него вырвется из глубины души: "Следующим буду я" Но в начале марта 1981 года, выезжая в Киев, в своём еженедельнике он проставил даты: 4 марта из Киева, 5 марта, а в 12 часов в театр, 15 часов гик. Еженедельник расписан до конца года. Тогда его, как и всю Москву, взмутило траурное сообщение о смерти артиста театра на Таганке. И Олег Даль решил рассказать по-своему об уходе великого поэта. Отсюда главное сделать, а для этого нужно было продолжать жить. Уход из жизни, его неотвратимость, это наивысший стимул к творческому возрождению, который был ему в то время просто необходим. Для актера он определял существование и в жизни, и в искусстве. и в жизни, после смерти. Сегодня их имена ставятся рядом гораздо чаще, чем при жизни. Кинорежиссёр Иосиф Хейфец, чуткий и прозорливый художник-мастер, угадал глубочайшую внутреннюю связь двух одинаково сильно выразивших своё время людей. Он соединил их в своём фильме Плохой хороший человек. Дальше играл Леевского в Высоцкие фон короны, в фильме Герои Чехова. Энцо и Поде в жизни они были внешне очень разными. Приземистый и крепкий, широкий в плечах, высоский, вдруг сверкала яркой улыбкой, а в глазах появлялось что-то детское, почти трогательное. Их грубый, извечный, далёкий, неприступным видом проходил после репетиции или спектакля мимо коллег, не на кого не глядя. Но в главном эти двое были невероятно схожи. Ничто не могло заставить их сойти с выбранного пути и изменить себя. Им не давали работать, не давали в надежде, что под этим прессом они пойдут на уступки успокоиться, смиряться. Делалось все, чтобы зрители самого массового из искусств как можно реже общались с двумя из самых замечательных его представителей. Им и не везло как-то параллельно. Одному с запретом на кино, другому с невозможностью найти свой театр с невыпущенными фильмами. И ушли они друг за другом, и даже памятники ставились обоим в одно и то же время. Но они стояли на своем, не принимали происходящего вокруг, творили в состоянии постоянного внутреннего конфликта с эпохой, окружающим их миром, с обществом. Оба нашли выход. Владимир Высоцкий в своей поэзии, Олег Даль в последнем в своем авторском творении о моноспектакле по стихам Лермонтова, который получил название «Наедине с тобою, брат». По тексте «Смерть поэта» он стал логическим продолжением или, как известно теперь, завершением того, что актер хотел сказать о своем времени. Всегда смело входивший в каждую новую форму, новый жанр, перед таким сложным родом деятельности, как чтение стихов, однажды остановился словно в нерешительности. Играть на сцене сочинений стихи это не профессия, это особое состояние души. Поэтическое чтение для актёра где-то на полпути из одного состояния в другое. Он искал свой путь, и судя по тому, как были все ошеломлены прочитанным и скучно, и грустно в конце эфросовского телеспектакля, когда Печорин бродит среди старух, золовейших стариков, нашел его. Все были удивлены, а Ирак Леандронников воскликнул, «Он владеет секретом Яхонтова, секретом медленного чтения». Да и сам Даль, подобно Яхонтову, мог сказать о себе. «Я не чтец, я актёр, играющий стихи». Через год после Печорина в телеспектакле «Трубка Комунара» литературной композиции по рассказу Ильи Эренбурга актёр прочёл стихотворение писателя, а ещё через год снялся в фильме на стихи Пушкина. Это был близкий ему поэтический мир, но у актёра был свой поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. потому что никто, кроме него, не рассказал с такой силой и точностью о гибели поэта. Работа с поэзией одного из самых трагических русских поэтов, выбор его творений предстала актёру как откровение. Она потрясла раздром души, мыслей и чувств, сходством болевых пространств, страданиями из-за судьбы людей своего поколения. Гений Лермонтова не был по-настоящему понят при жизни. но преодолев время и пространство, стал нашим современником. А благодаря удивительному трагическому таланту Олега Даля и его поразительному и пронзительному голосу поэт напомнил нам о произошедшей только что перед нами, другой трагедии. Мы услышали биение его сердца, почувствовали его боль по ушедшему Творцу. Две эпохи. Разделённые векам, сошлись в невероятном сходстве и дали актёру возможность пробиться к душам и мыслям людей, предупредить их о гресящей им опасности полной потери культурной памяти. Не будучи поэтом в прямом смысле слова, Даль пророчествовала об этом как поэт с помощью поэта XIX века. Олег Галль часто записывал собственные чтения на магнитофон, считая это необходимым тренингом к своей профессии, а потом стирал. В данном случае это была рабочая черновая запись. Он работал над ней как автор, как чёрт, читая стихи, как режиссёр, делая постановочные ремарки, как осветитель и как музыкальный оформитель. При жизни сделанное как репетиционное после его ухода стало полноценным моноспектаклем. К счастью запись уцелела, как думали сначала случайно. Однако случайно так не бывает. Просто он знал, что может уйти и хотел, чтобы она сохранилась в любом случае. И это начало для него уйти в неистовой драке. А дальше знал, что он должен остаться и что оставит после себя былое провидение художника знающего своё предназначение талант это вера в себя сказал он когда твёрдо верил в свой талант в свой дар нести людям волнующих мыслей чувства быть им нужным поэтому продолжал работать и не взирая ни на что и оставил на эту плёнку которую сотрудник финотеки государственного литературного музея Сергей Филиппов и издал на пластинке. На конверте напечатано название спектакля «Наедине с тобою, брат». Можно «Наедине с Олегом Далем». Сегодня эта запись звучит как реквием по самому актеру. Оставил Олег Дале свой рукописный архив, свои дневники и, конечно, прожитые им образы. Поэтому так трудно поставить точку в конце этого рассказа о нём. Дело в том, что много лет работая над его творческой биографией, я каждый раз открываю в нём всё новые и ранее неизвестные черты. И думаю, что этот процесс узнавания будет длиться ещё долго. Так что это не конец, а продолжение его второй жизни, после жизни. Кх, сказал выдающийся актёр и поэт Валентина Иосифович Гафт, Олег Даль это артист навека.